Утром проснулся по будильнику и сразу отправился на пробежку. Все делал тихо, чтобы не разбудить соседа. Тот все еще ощутимо похрапывал. Когда вернулся, надеясь, что душ будет свободен, в квартире пахло не заваренным кофе, а красками. Дверь в Толину комнату была распахнута настиша, а сам Толя ожесточенно сдирал шпателем краску с холста, натянутого на мольберт. «Доброе утро!» Поздоровался я, разглядывая в его комнате две большие картины в позолоченных рамках, висящие на стене. Трудно было удержаться, чтобы не разглядывать тот праздник живота, изображенный на них. На обоих натюрмортах горами лежали фрукты, колбасы, жареные поросята и фазаны. Сейчас же талян отскребал с холста написанную масляными красками симпатичную зажаренную курицу, лежащую на фарфоровом блюде. «Чего ты ее сдираешь?» – поинтересовался я. «Здорово ведь получилось!» «Понимал бы чего!» — кряхтя отозвался напарник. «Нет в ней жизненной силы! Экспрессии нет!» «Надо сказать, что похвалил я художника так, на всякий случай, но не высказывать же сразу настоящее мнение о его произведениях. Зачем отбивать у человека желание творить?» Убрав в сторону Мальберт, тот снял с себя синий халат, стряхнул с него на развернутую газету остатки краски и сказал... Ладно, на утро все закончил, пора завтракать, скоро на работу. Понимаешь, Сашок, оживленно говорил Толик, немного погодя, размахивая кружкой с кофе, я с детства рисовать люблю. Ну, если уроки рисования не считать, да всего сам доходил, самоучкой. Видел картины на стене? Я их уже здесь рисовал, вроде неплохо получилось. Надо же, как интересно, думал я. Нехилое хобби у моего соседа. У меня профессия повара была как хобби в прошлой жизни. А у профессионального повара хобби — живопись. Правда, какая-то односторонняя. Еда на блюдах да фрукты на столе и больше ничего. «Толя, а почему ты рисуешь одни натюрморты?» — поинтересовался я, чтобы поддержать разговор. Оживление из глаз Семенихина испарилось. Немного помолчав, он признался. «Саня, талантом мне бы немного не помешало. Не умею людей рисовать». Не получаются. И с перспективой беда. Вроде советовался с художниками, они получаются и все. Зато во всех кабаках, где я работал, мои картины висят, понял, закончил он на бодрой ноте свое признание. Пока мы шли к посольству, он все не сходил с этой темы и рассказывал, что, в отличие от Москвы, где все от беличьих кистей до хороших красок приходилось доставать по блату, здесь этого добра лежит навалом в магазинах и вроде бы никому не нужно. Насколько я понял, мой сосед весь тот мизер валюты, который он получил на руки здесь, в Финляндии, успел потратить на свои художественные припасы типа красок, масел и кистей, так что его родне можно будет рассчитывать только на зарплату и чеки, копящиеся на его счете в Союзе. «Ну, что сказать, молодец», — думал я, шагая рядом с ним. «Такое увлечение стоит уважать». «Вот ты думаешь, чего это я на натюрморты рисую?» — перебил мои мысли Толик. Все очень просто». Еще по молодости работал я в одной кондитерской в Куйбышеве. И там старичок один имелся. Делал из крема фигурки на тортах. На работе говорили, что он еще до революции этим делом занимался. Я у него дома побывал, так представляешь, у него карандашных эскизов штук сто на стенах висело. Да еще в альбомах сколько. И все фигурки для тортов. Этот старичок и уговорил меня попробовать самому придумывать эскизы для тортов. А потом дело пошло. Я увлёкся и начал уже красками рисовать. После его учебы рискнул в Москву податься. У Ирки, жены моей, там тетка жила в пригороде, у нее и поселились. Устроился сначала в ближайшую кулинарию, ну а затем и на более денежную работу. Настоящий кондитер, Саня, художником должен быть. «Ого!» – мысленно воскликнул я. «Это уже в мой адрес высказывания. Мол, сверчок, знай свой шесток». «Ну да ладно, я не обидчивый». «Переживу как-нибудь. Тем более остался всего год работы в посольстве. В следующем году придется возвращаться в Союз». В посольстве доложился о выходе на работу коменданту и отправился на кухню. Зайдя туда, удивленно глянул на столик, за которым мы обычно обедали. На нем стояла ваза с огромным букетом багряных роз. Ты еще что за сюрприз?» – спросил я, подходя ближе и пытаясь уловить запах от полураскрытых бутонов. «Кто тебе такие букеты дарит?» Однако от роз доносился только запах миндаля и карамели, и больше ничего. Толя смотрел на меня с легкой усмешкой. «Эх ты, гегемон!» — сказал он наконец. «Понял, как работают профессионалы? Догадался хоть, что за розы?» «Так ты из марципана их сделал!» — восхитился я. «Хм, дошло наконец! Молодца! Три дня пришлось время выкраивать, чтобы до ума все довести». Продолжая разглядывать это чудо, я выдохнул. «Толя, проси, что хочешь, только научи, пожалуйста!» Напарник хитро улыбнулся. «Не переживай, научу! Кого другого бы еще подумал, но у тебя должно получиться!» С полчаса мы работали спокойно, а затем к нам началось паломничество водителей и охраны. Их всех, конечно, интересовали подробности катастрофы Нахимова и моего чудесного спасения. И если первому посетителю я кое-что рассказал, то следующих сразу посылал по известному адресу, мотивируя тем, что нужно работать, а не лясы точить. Однако Никодимова послать не удалось. Тот, заглянув в дверь, коротко приказал. «Красовский, идем со мной». «Сергей Геннадьевич, дайте хоть приоденусь, не в этом же прикиде по посольству ходить». «Хм, я смотрю, ты мастер, новые слова придумывать». «Прикид, надо же!» Никодимов усмехнулся и попросил поторопиться. Когда мы зашли в его кабинет, он нахмурился и сказал «Я уже в курсе твоих приключений. Неплохо, что ты держишь язык за зубами и особо не распространяешься на эту тему. Хотел бы тебя попросить и дальше вести себя подобным образом, особенно со своими родственниками. Поменьше ужасов рассказывай и больше о том, как хорошо были организованы спасательные работы. Хоть родственники у тебя и престарелые, мало ли где что ляпнут, а нам в финской прессе плохие комментарии о нашей стране не нужны». Как комсомолец, ты должен понимать, что это вопрос политический. Конечно, Сергей Геннадьевич, все ясно, я и так особо не распространялся. Очень уж воспоминания тягостные. Понятно, понятно. Никодимов побарабанил пальцами по столу. Не в службу, а в дружбу. Расскажи хоть мне, как там все происходило. Мысленно вздохнув, я приступил к рассказу.